Глава 4. Экзамен практиков. Я поднялся с пола, подхватив полотенце. Аида на секунду замешкалась, оценивающий глядя на мое тело, но все же продолжила. Завтра экзамен практиков. В основном он проводится ради вручения боевых техник и распределения молодого поколения по рангам. Это важно, потому что после него кого-то смешивают с грязью, а кого-то начнут уважать еще больше. Значит, участие по желанию. Так в чем проблема? Я тоже так считала. Но Лаберий Мирентис вынес на обсуждение вопрос о твоем обязательном участии. Фактически ты Адамантис, но на деле приемный. Они узнали, что ты ступил на путь смертного, и поэтому хотят оценить твои силы. Но не как представителя нашей семьи, а как отдельного практика. Бред какой-то. И зачем им это? Незачем. Это все Парфин и Феб. Они хотят отомстить тебе во время экзамена, потому что на нем практически нет ограничений. А, вот оно что. Получается, и выбора у меня нет. Да, отец оповестит тебя чуть позже. Я благодарно кивнул и улыбнулся Аиде. Спасибо, что так беспокоишься за меня. Посмотрим, что там у вас за экзамен. Но, видимо, мне нужно будет подготовиться. Ты же не откажешь мне в спарринге? Я-то с радостью, ты же знаешь. Но у меня есть еще кое-что». Девушка вынула из сумки большую бутыль с темно фиолетовым содержимым. Сверху толстую пробку оплетала виноградная лоза. В моей памяти начали всплывать какие-то факты. «Хорошо все же, что в теле сохранились воспоминания. Это облегчает мне жизнь» особенно когда они всплывают в голове в самый нужный момент. Жаль, что только это не всегда работает. Где ты достала амброзию? Особое вино из сортов духовного винограда, выдержанное с источниками божественной силы. Если только иметь достаточно сил, чтобы усвоить его, то можно поднять свою стадию на одну, а то и две ступени. Он остался мне от матери. Я думала использовать его позже, когда достигну хотя бы пятой стадии, но решила, что отдам его тебе. Возьми, пожалуйста. Я усмехнулся. И почему же ты отдаешь его мне? Потому что ты для меня ближе всех. Даже если в нас не одна кровь, ты всегда был рядом, всегда был моей семьей. И действительно, воспоминания Крея полнились моментами Саидой теми, что бывают только в любящих и заботливых семьях. И как я, по-твоему, его усвою лишь на первой стадии? В этом нет смысла. Есть. Если ты начнешь прямо сейчас, то я помогу тебе своей энергией. Мы управимся к утру. Я задумчиво почесал подбородок и сел на лежанку. Прокрутил в руках бутыль. Аида села позади, положив руки на мои плечи, И прижавшись к моей спине грудью: Вот черт! Я, конечно, понимаю, что ты видишь во мне только брата, но я-то в тебе вижу не только сестру. Ох, и с огнем ты играешь! Пытаясь отвлечься, я вновь переключил внимание на амброзию. От в бутылку, я почувствовал терпкий виноградный аромат, который буквально сиял легкой, но в то же время плотной энергией. Аида кивнула мне в знак готовности. Я залпом выпил всю бутыль, одновременно с этим почувствовал, как через плечи и спину в меня медленно вливается энергия фемиды. Через некоторое время мое дыхание стало тяжелее. Грудь сдавила в тиски, а тело будто бы прижали чем-то тяжелым. Внутри циркулировало нечто, даже на энергию не похожее. Оно разрасталось по моим каналам, наполняя их острой, невыносимой болью. И если бы не энергия Аиды, Эта боль бы точно меня прикончила. Однако вскоре она стала медленно стихать, пока и вовсе не исчезла. Перед глазами завертелся калейдоскоп изображений. В нем было всё. Моя прошлая жизнь, мертвый босс, Кронос, Аида. Пока, наконец, все это не прекратилось. Меня укрыла черная, как ночь пучина неизвестности. «Ничего не понимаю». Донесся до меня голос Аиды. Я медленно открыл глаза. По ощущениям прошло минут 15, но за окном уже вечерело. Крей, ты очнулся? Наконец-то. Я никогда не видела, чтобы амброзию усваивали настолько быстро. Твое тело, хоть оно и без энергии, но словно голодный зверь проглотило все, в глазах немного плыло. Но когда я поднялся, мир вокруг прояснился. Я глядел свои руки. Внутри было странное ощущение легкости и силы, будто после бессонной ночи я выпил разбавленный с кофе энергетик. Я чувствую себя иначе. Твое развитие очень странное. Я удивлена. Твое тело полностью соответствует практику на четвертой стадии пути смертного, но энергия... Я никак не могу понять, сколько ее у тебя, и она словно не имеет атрибута вообще. Будто ни один бог не благословил тебя даром. Как вообще такое возможно? Есть у меня одно предположение. Поскольку я заимствую силу у своего противника, я не смогу с ней совладать, если против меня практик намного сильнее. Все же мои догадки по поводу физического тела были верны. Аида все еще непонимающе смотрела на меня. Но одно я знал точно. Она не жалела о том, что отдала амброзию мне. Я улыбнулся и решительно посмотрел на нее. Я покажу им, насколько они меня недооценивали. Утром, перед началом экзамена, ко мне зашел Антей. Он даже не удосужился оценить мою силу, поэтому и не догадался, что я перепрыгнул целых две слишком стадии. Единственным его наставлением было... Не умри. Что ж, буду считать это за беспокойство. Сам экзамен проводился в громадном подземелье, которое проходило на окраине Микен. Оно вмещало в себя огромное количество людей. Помимо участников, конечно, сюда пришли люди со всех Микен, чтобы просто посмотреть на молодые таланты. Большинство молодых людей находилось на второй стадии пути смертного. Именно тогда они могли начать изучение боевых техник. Такие как Аида, способные уже на первой стадии изучить технику, появлялись очень редко и считались своего рода гениями. И все же она не спешила проходить экзамен, чтобы раньше времени не ступать на опасную тропу полноправной греческой элиты. Боевые навыки не только помогали показать всю мощь практика, но и сделать людей сильнее, ведь превышали их собственные пределы, Помимо клановых боевых навыков, что выдавались лучшими по результатам турнира, имелись еще и общие. Они ценились даже больше, ведь каждый мог адаптировать под свою энергию особую способность. Они также разделялись на 9 рангов, от самого слабого до невероятно сильного. Так, основным призом экзамена являлась книга боевого навыка 4 ранга, что уже было невероятным сокровищем. Но помимо этого... Конечно, каждый юноша хотел, чтобы именно он возвысился над соперниками. Стать лучшим в клане, а может быть даже сильнейшим человеком молодого поколения из Микен. Некоторые даже мечтали, что если возьмут первое место и будут усердно трудиться, то смогут перебраться в основной полис одного из 12 олимпийских кланов. Например, стать полноправным гражданином Афины Лемноса было великой честью. Толпа уже собралась и медленно гудела. «Взгляните, это Лука Минеадский! Да, он из клана Антеи и в 17 лет достиг третьей стадии. Он вполне может побороться за первое место!» Среди многих людей, внимание окружающих захватил темноволосый парень в зеленоватом хитоне. Конечно, практиков собралось немалое количество, но среди них обращали внимание только на сильнейших. Лука был одним из них. Феб тоже участвует. Думаю, он доставит Луке огромные проблемы на пути к первому месту. Ха, не смешите мой пояс, взгляните туда. Это Иней? Иней Адамантис. Забудьте, что я только что сказал. Первое место точно будет его. Этот маленький гений уже в 15 умудрился достичь пика третьей стадии. Наследник клана Фемиды был самой важной фигурой, появившейся на поле. Да, помимо наследников клана и семей, были и обычные практики. Но никто даже и не думал, что они смогут поймать благословение Фортуны. Да уж, я стоял среди всего этого балагана и удивлялся. Неужто такие представления у них в моде? Ну да ладно. Хорошо хоть не прозябаю в безызвестности. Тишина! Вдруг эхом разнесся громкий и ясный звук. Я взглянул на его источник и удивился. Думаю, вместе со мной все окружающие тоже впали в ступор. На высокой платформе восседало около дюжины фигур, среди которых был Антей. Другие мужчины выглядели такими же большими и серьезными. Судя по всему, они были главами микенских кланов, но среди них была и одна молодая женщина. Одетая в обтягивающее красное платье, которое показывало соблазнительные изгибы, она явно перетянула все внимание на себя. Тем более одеяние открывало две белоснежные ножки почти по самое бедро, которые, можно сказать, были идеальными. Но не только тело, ее лицо тоже выглядело бесконечно прекрасным. Хитрая, почти лисия личика с оранжевыми глазами. Столь же оранжевые волосы, словно языки пламени, обрамляли ее острые черты. Она была известной красавицей и самой молодой главой. «Алектис видала» — из клана Нот, богини южного ветра. Уже в 24 она прорвалась к пути отступника. «Алектис очаровательно улыбнулась и мягко произнесла. Первая часть экзамена очень проста. Войдите в ворота позади меня и выйдите из ворот, что находится в другой части подземелья. После этого мы сможем приступить ко второй части. Как вы знаете, тот, кто первый пройдет этот путь, получит книгу навыка четвертого ранга. Но кроме того, в этом году вас ждет еще и специальная награда от меня». Она поправила волосы и усмехнулась. «И кто знает, может эта награда будет куда ценнее» чем книга навыка. Я протяжно выдохнул. Не, ну а чего я ожидал? Древняя Греция, боги, титаны. Очевидно, что люди тут будут излишне пафосные. Да что там, тут даже полис есть с названием пафос. Но вот это поддержание интриги малость накаляет. Скажи уже. Тем не менее, люди вокруг приняли эту новость с восхищением. Они перешептывались и терпеливо ожидали, что скажет прекрасная Олектис. Девушка подняла два тонких пальчика в воздух. Две бутылки, выдержанной пятью десятилетиями амброзии. Все вокруг словно с ума посходили. Да, амброзия была чрезвычайно редкой вещицей, не спорю. Что ж. «Нужно будет как следует отблагодарить сестренку Аиду за подобный подарок». После слов этой девушки ворота медленно отворились, и огромное число практиков рвануло вперед. Среди них были жадные и азартные ребята, которые просто не могли сдержать своих возгласов. Эта толпа подхватила и меня, и я двинулся вместе с ними. Но едва зайдя внутрь, до меня донеслись болезненные крики, Те, кто бездумно рванул вперед, первыми активировали ловушку, которая выпустила в них десятки деревянных стрел и шипов. Идиоты! Но очевидно же, что путь не будет таким простым. Иначе это вовсе и не экзамен. Тем временем, стрелы волной дошли и до места, где находился я. Пришлось припасть к земле и сделать несколько перекатов, чтобы остаться целым. Где-то далеко справа я увидел Инея. Тот просто покрыл себя энергией Фемиды, которая отражала от него вселетящие стрелы. Вот же говнюк. Кажется, мой псевдобратец достаточно силен. Впереди активировались новые ловушки, выводя из состязания еще ряд противников. Я же решил притормозить. Глядя, как непредусмотрительно рвутся вперед эти тугодумы, не обращая внимания на ловушки, я усмехнулся. Полагаю, лучше мне не выделяться. Буду двигаться сзади. Заодно и не буду показывать свою истинную силу. Но когда предоставится шанс, я постараюсь незаметно всех обойти. Выигрывает ведь всегда темная лошадка, верно? Далеко впереди неслись две фигуры. Одним из них был Феб, который желал дойти до самого конца и подождать там Крея. Он думал, что этот малец вряд ли сможет прийти к финишу. Но если ему удастся дойти до конца, то Феб будет здесь и приумножит его ранения в десятки раз. Однако его простой план нарушил наследника клана Антеи, богини болот, садов и цветов. Они то и дело сталкивались друг с другом, обмениваясь ударами, но ни на мгновение не замедляли темп. Один из них хотел выиграть, другой же, кроме победы, желал мести. Постоянных поединках друг с другом они заметили, как мимо промелькнула тень. Вот только ни один из них не смог различить, что по пятам за ней следовала вторая точно такая же тень. Феп яростно заскрежетал зубами. Чертов Иней, в этот раз я тебя точно догоню. Дай мне только разобраться с этим придурком из клана Болот. Первой тенью, что мчалась вперед с огромной скоростью, действительно был Иней. Ни на мгновение, не оглядываясь, он бежал с полной уверенностью, что никто не сможет с ним состязаться. Именно из-за этой ошибки он упустил из виду одну маленькую деталь. Прямиком за ним, почти с той же скоростью, держась строго в тени и нея, следовал еще один человек. Это был Крей, тот самый парень, в которого уж точно никто не верил, ибо он был пустым местом. «Да что уж там!» Иней даже и не знала его участии. Вскоре Иней остановился, потому как перед ним предстал широкий зал, похожий на тот, что был в начале. Стены зала были усеяны множеством различных дверей. В мыслях он значительно напрягся. За всеми этими дверьми находились свирепые хищники, которые питались природной духовной энергией, отчего стали в разы сильнее. Их держали здесь по приказу его отца Антея, По всей видимости, сражение с одним из них являлось также частью испытания. Тем временем Олектис вместе с остальными главами кланов удивленно смотрела на полуразрушенный минерал. Трещины на нем означали, что кто-то уже прошел комнаты ловушек. «Хм, всего за час? Интересно. Кажется, твой и неиспособный мальчик». «Не думаю, что кто-то кроме него мог так быстро прорваться через ловушки, которые лично устанавливали лучшие мастера клана Нот». Антей лишь улыбнулся в ответ, но в следующее мгновение его брови нахмурились. Лаберий Мерентис медленно вышел к Минералу и хлопнул несколько раз в ладони. «Да уж, Адамантисы, как всегда, на высоте. Но, может, в этом году стоит немного усложнить испытания?» Лаберий посмотрел на три круглых выступа поверх минерала и зловеще усмехнулся. Тремя резкими движениями он нажал на них, утапливая в каменистую стену пещеры. «Лаберий, не надо!» Олектис дернулась вперед, но было уже поздно. Все три механизма медленно запустились. Пещера начала содрогаться под действием неведомой силы. Каждый такой выступ освобождал духовных хищников. Изначально планировалось выпускать по одному для каждой волны практиков. Второй выступ – звери второй стадии, для более сильных практиков. Первый выступ – звери первой стадии для тех, кто слабее. За третьей скрывались хищники третьей стадии, очевидно, которых выпускать не собирались, вот только... Нельзя было жать их одновременно. Спокойно цокнул Антей. «Неужели ты забыл, что оба твоих сына тоже там?» Его невозмутимость заставила Лаберия занервничать. «Недавно я поймал отличную мантикору пятой стадии. Если нажать три выступа одновременно, то клетка с ней тоже будет открыта». В этот момент лицо Лаберия изменилось. Он понял, что сглупил. Кто будет хранить в подземельях Мантикору? Она ведь сожрет весь молодняк. Яростно выпалил он, но его вопрос остался без ответа: И что нам теперь делать? взволнованно выдохнула Алектис. Антей спокойно встал и грозно посмотрел на Лаберия. Я запомню это! холодно проговорил он, после чего. Его фигура мгновенно исчезла из зала наблюдателей. Я остановился подальше от Анея, выжидая, что он предпримет. Следовать за ним было отличной идеей. Мне удалось с легкостью обогнуть все ловушки. Многие избегал, следуя по пятам своего братца. Некоторые он просто сносил с помощью своей золотой защиты Фемиды. Он остановился посреди широкого зала стены которого содержали множество дверей. Я помню, как Аида говорила, что отец любит отлавливать духовных хищников. Да уж, странное хобби. Все они содержатся здесь, от первой до третьей стадии, хотя их и разделяли так же, хотя их разделяли так же, как и духовную силу практиков. Было очевидно, что зверь на третьей стадии куда сильнее, чем человек того же уровня. Поэтому даже и нею нужно было соблюдать осторожность. Я медленно прошел у стены, заходя в широкий зал, но в этот момент раздался тяжелый шум. Все каменные двери разом начали открываться. Тридцать помещений, содержащие свирепых зверей, способных в мгновение ока перекусить человеческое тело, открылись. Черт! Это какая-то шутка!